Глава 12 Галерея славы. Праздничный ужин оказался действительно праздничным. В просторные столовые слуги зажгли свечи, расставив их на столах и по периметру помещения. Кое-где по углам стояли напольные вазы с красивыми цветами, а массивный стол из черного дерева был застелен тонкой белоснежной скатертью с голубой вышивкой. Несмотря на все ожидания девушек, На ужине присутствовал не только князь Льда. Компанию нам составляли восемь несчастных, которые еще не обзавелись вторыми половинками благодаря Эледу, но этот день для каждого из них был не за горами. Что примечательно, с обеих сторон меня окружали совсем не девушки. Как и в прошлый раз, женихи чередовались с невестами. Меня удостоили чести сидеть между казначеем и его сыном который отчаянно пытался ухаживать за мной весь вечер. Больше того, он единственный, кроме меня, кто съел тарелку борща целиком. Морщился, плакал, но ел, не забывая говорить о том, как это вкусно. Приготовленные невестами блюда к столу выносили поочередно. К моему удивлению, никто не голосовал за понравившееся творение, как на каком-нибудь ток-шоу. Наоборот, драконам заранее объявляли, кто приложил свою руку к созданию шедевра. И вот хорошо, что кроме наших блюд на столе имелись еще какие-то закуски, приготовленные поварами, а иначе сидеть бы драконом голодными. Думаю, спаленную до черноты птицу даже они не переварили бы. Я думала, что судьбу невест и на этот раз будет решать Элет по окончании ужина. Но мужчина удивил. Кто покинет этот отбор на основании четвертого этапа, будет решать главный повар. Он учтет не только ваши блюда, но и то, как вы вели себя на кухне. Княгиня льда в любом месте и при любых обстоятельствах должна вести себя достойно, потому что она лицо княжества. Сказать, что все претендентки на печень хвост сразу же напряглись, это ничего не сказать. В том, что повару не понравилось ни одно наше блюдо, сомневаться не приходилось. Сидящие за столом с ним были полностью солидарны до крошки почистив лишь яблочный пирог. Я видела, князь себе даже второй кусок положил, что привело к смущению Наски. Пока драконы поедали десерт, за столом велись непринужденные беседы. Лично мне приходилось отвечать на каверзные вопросы казначея, который так и не оставил попыток сосватать мне своего сына. Молодой человек, по заверению отца, был положительным со всех сторон. И будь я чуточку посвободнее, возможно, Присмотрелась бы к кандидату, которым было так легко вертеть, но выйти замуж — это точно не про меня. «Да мастер меня в день свадьбы устранит, и поминай, как звали». «А танцы будут?» — услышала я обворожительный голос вампирши. «Нет, сегодня танцев не будет», — ответила Лет. Девушки значительно приуныли. «Но я приглашаю вас провести этот вечер в галерее славы». Вам стоит одеться потеплее. Тетя, проследите за невестами. Услышав предложение князя, я в очередной раз не поверила своим ушам, но, встретившись с его взглядом, так откровенно радоваться мигом перестала, потому что мне совсем не понравился его взгляд, задумчивый, пристальный и какой-то... Нет, я не могла до конца его расшифровать. Пока мы переодевались и утеплялись в своих комнатах, госпожа Тьен разглагольствовала на тему, как нам повезло. Ведь побывать в галерее славы действительно разрешалось далеко не всем желающим. Туда допускались только ледяные драконы и, естественно, непростые смертные с улицы. Решение князя показать нам экспонаты удивило даже его тетю. «Я отслеживала наш путь от самой спальни, потому как именно из спальни мне придется выбираться, когда я решусь на похищение» обращала внимание на количество охраны и места, где они стоят. Собравшись в вестибюлю, мы все вместе вышли на улицу, прямо навстречу снегу и порывистому ветру. Со вчерашнего дня погода испортилась, так что я нисколько не пожалела, что между красотой и комфортом выбрала последний. Хуже было тем, кто поперся в платьях и на каблуках. Идти под предводительством князя и в сопровождении других женихов нам пришлось недолго. Фактически мы обошли замок с одной стороны и прошли через зимний сад, ныряя в одну из трех пещер, в ту, что была посередине. Всё это время отчаявшиеся невесты Рьяна боролись за внимание Леда, пытаясь идти рядом с ним, а то и вовсе под руку. Сообразив, что ее обходят конкурентки, солнечная вампирша прибегла к лжи. Закричав, она расплакалась и сказала, что подвернула ногу, Этот факт совершенно не смягчил князя. Вместо того, чтобы пожалеть девушку, он попросил одного из женихов доставить поджавшую от обиды губы вампиршу обратно в замок. Вторая невеста из хищных оборотней пошла еще дальше. Пробежав по пещере, в которой было тепло, несмотря на то, что творилось снаружи, она сделала вид, что поскользнулась и попыталась упасть прямо в руки князю. Однако Элет просто шагнул в сторону — а девушка попала в объятие сына казначея, который сопровождал в этой прогулке меня. Выбравшись из пещеры в том же месте, где мы завершали испытания на смелость и преодоление своих страхов, я заприметила вдалеке огни. «А там что?» — указала я на них, стараясь в сгущающихся сумерках рассмотреть хоть что-нибудь. «Охотничий домик, в который отправляют неудачливых невест вроде вас». «Но сейчас нам в другую сторону», — ответила мне, как ни странно, госпожа Тьен. В пути женщина изрядно запыхалась. Повернув голову влево, я на мгновение остановилась. Вытянутое к небу здание, что словно целиком состояло из ледяных стен, располагалось всего в десяти шагах от пещер и шагах в сорока от замка. Вскинув голову, я попыталась понять, что это за окна. Окна моей спальни выходили на другую сторону, а иначе я уже узнала бы, где находится галерея славы. Увидев в окне третьего этажа мелькнувший белый пушистый хвост, я довольно улыбнулась. Хасси сейчас находился в кабинете князя, а значит, именно его окна выходили на эту сторону. Что ж, спуститься через его кабинет прямо по стене будет гораздо проще, чем обходить всю призамковую территорию. «Неужели совсем скоро я действительно избавлюсь от метки?» «Девушки, не отставайте!» — командовала управляющая, пытаясь собрать нас в одну более-менее сформированную кучу. Выстроившись рядом со входом, что по сути являлся просто проходом, не имеющим дверей, мы выслушали короткие наставления от князя. Они в основном сводились к тому, что смотреть можно все, но трогать нельзя ничего. Некоторые из экспонатов являлись артефактами с неизвестными свойствами. Входили подвое, больше в проход не поместилось бы. Объединившись с Наской, мы рассматривали ледяные гробы. Они стояли через каждые полтора-два метра, образовывая своеобразные тюрьмы для картин, скульптур, ювелирных украшений, книг и артефактов. У каждого стенда имелись надписи, дающие понимание того, каким образом вещь попала сюда и чем известна. Галерея славы оказалась красивым местом. Чем выше было сооружение, тем уже становилось пространство между стенами. Здание напоминало ледяные треугольники, наложенные друг на друга, и подсвечивалось изнутри голубыми ледяными кристаллами. Такой необычный свет создавал ощущение чего-то волшебного, волнующего, невероятного. Ветер, свободно гуляющий по залу, играл подолами меховых плащей. Осмотрев экспонаты по периметру зала, я остановилась недалеко от князя. Он стоял в самом центре галереи и как-то устало смотрел на объект, который артефактом у меня язык никогда бы не повернулся назвать. Тонкую вытянутую палку из черного дерева венчало круглое стеклышко. Именно от него по сторонам распространялся холодный голубой свет. Заметив, что вокруг столпилось немало любопытных, Элет решил продемонстрировать взаимодействие с артефактом. «Сюда запрещено приходить представителям других рас, так что вы первые, кто удостоился этой чести», произнес князь, поднимая руку. Создавая сгусток чистой силы, излишки собственной магии, мы направляем его в сторону сердцевины артефакта. Сформированная связь постепенно вытягивает чары, но главное — это вовремя ее оборвать. Голубая ниточка действительно пролетела от сгустка прямо к артефакту. Натянувшись, она словно завибрировала, зазвенела, наполняясь силой, утолщаясь. «Ледяные драконы приходят сюда нечасто», — продолжил Элет. «Необходимо полностью контролировать свой дар, чтобы не отдать больше, чем требуется. Бывали случаи, когда резерв дракона опустошался подчистую, И из галереи славы его в буквальном смысле выносили. Не зная, как взаимодействовать с артефактами, их лучше не трогать. Коротко рассказав о других экспонатах, управляющая предложила нам вернуться в замок. Черная ночь уже опустилась на ледяное княжество, так что было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые тучи не давали выбраться звездам. Еще раз глянув на окна третьего этажа, я догнала его сиятельство. Должна была проверить свою теорию, чтобы в самый ответственный момент не сплоховать. «Мой князь, не могли бы вы вернуть мне Хаси? Вам принесут его в комнату», — отстраненно ответил Элет даже не взглянув на меня. «Сейчас писец находится в моем кабинете. Больше мне было и не нужно. Следуя обратно вместе со всеми, я вспоминала расположение и количество стражей на этажах. Защита, как таковая, ни на комнатах, ни на дверях в замке не стояла. Драконы вообще мало чего боялись, поэтому и сумел в кабинет князя пробраться тот тип, обнаруженный мною на подоконнике. Могла бы пойти на дело уже этой ночью, но слишком устала за этот длинный день. Перед заданием наёмник всегда должен быть отдохнувшим. Уставший наёмник менее внимателен и делает ошибки – которые я в своем положении себе позволить никак не могла. Да, в гильдии наемников меня многому научили. И в первую очередь иметь не один план, а несколько. А еще полагаться только на себя. Даже если завтра утром объявят о том, что я вылетела из отбора, у меня будет время добраться до артефакта из охотничьего домика. Все было в моих руках. В моих руках находилась моя свобода.